Глава тридцать пятая. «Привет, ты где?» Пишу СМС-ку Швецовой, потому что она дважды не ответила на мои звонки. «Да, мы поругались, вчера почти не разговаривали, сегодня вообще не виделись, но ответить-то можно. Вижу, что сейчас сообщение прочитано. Еду. Дома через пять мин. И я. Петра», — лениво тянет Глеб, — «может, в ресторан, а потом в клуб. Руку убери, балбес. Скидываю с себя его граблю. Тебя вообще никто не просил меня провожать». Парень не обращает внимания на мои слова, вытаскивает мобилу и снова начинает селфиться. Я уже жалею, что позволила ему сесть со мной в такси. Ладно, уже подъезжаем. К себе пригласишь? Глеб, как всегда, не чует берегов. Оу, а это не твоя пухленькая подружка? Она тебе голову отгрызёт, если так назовёшь её. Смотрю, как Швецова тащит большую спортивную сумку, наверняка с домашними заготовками тёти Тани и её мамы. Остановите у второго подъезда, пожалуйста. Протягиваю деньги таксисту. Он тормозит рядом с Наташкой, которая недоумённо глядит на нас с Глебом. Да, я тоже в шоке, что он рядом над. Глеб, на этом пока. Прощаюсь с мажором, но он тоже выскакивает из машины. Слушай, давай я заеду завтра в обед. Иди лесом, придурок. Неожиданно выдаёт Швецова. Как тебе вообще сюда занесло? Вообще я привёз домой твою подружку. Можно по ласковее. Пока, Глеб. Подхватываю Натаху, подругу, и тащу её вместе с сумкой к подъезду. Да полегче ты, банкир, сколотим. Недовольно шипит подруга. Он вообще как тут оказался? Почему ты не на своей машине? У нас так всегда со Швиццовой, когда поругаемся. Один-два дня молчим, дуемся друг на друга, а потом зацепляемся за какую-то мелочь, и всё сразу на свои места становится. Мы выиграли заплыв над, представляешь, впервые за 3 года. Ну и пошли отмечать в ближайший бар. Это днём Наташка уже открывает входную дверь. Ну, чисто номинально, конечно, один бокальчик, ну ты же знаешь, Я потом за руль не сажусь. Да мы там все были. А Глеб овязался, типа проводить решил. Дебил. Да, но я не жалею, что пошла со всеми. Ты права была. Я после Лёхи вообще перестала тусить со всеми. Сейчас такой ошибки не повторю. Шевцова молча тащит свой баул на кухню и сразу же начинает выставлять на стол банки с домашними заготовками. Мама передала лично тебе баночку с аджикой, желе из красной смородины тоже тебе. Я за любой кипиш. А Наташка явно хочет спросить про Дымова. По глазам её настырным вижу, но стершивается. Ладно, топор войны всё равно зарыли. Юра привёз дымово на соревнование. Тот поручкался со всеми боссами, поправил наших парней с победой и уехал. С нами праздновать не пошёл, как ты понимаешь. Расстроена? прищурившись, спрашивает Наташка. Я? С чего бы это? рассматриваю свою баночку с красной смородиной. Он сам по себе, я сама по себе. Даже не поздоровался? Поздоровался. С ужасным стоком ставлю банку обратно на стол. Но ему явно нет до меня никакого дела. От телефона своего почти не отрывался. Одно радует. Он не вернулся к фарфоровой кукле. Ирина тоже там была, с интересом уточняет Швицесова. Прицепилась к нему, но он её отшил деликатно. Кстати, она, оказывается, замужем была, и большая приятельница нашего Королёва. Да ладно. Слушай, давай салат с варганом. И я ещё малосольный сделаю. Ты глянь, сколько у нас огурцов. Огурцы это святое. Зелень на засолку тоже есть? Как же я люблю вот такие вот выходные с Наташкой на кухне. И никаких тебе престатующих мажоров, кукольных фальшивых дамочек и напряжённых женатых боссов. Ух ты ж, гад, гневно шипит Швицова, уже поздно вечером, когда я собираюсь спать. Петрик, залезь в телегу к мажору. Чего? Не сразу соображаю, но покорно тянусь к телефону. Что? Этот козёл фотку с тобой выложил, где вы в машине, и ещё несколько, где он в клубе тусуется. литераторет Швиццова. Ты на подпись глянь, а теперь ко мне за продолжением. За каким к чёрту продолжением? Выглядит так, будто он тебя в этом клубе снял и везёт на хату. Я уже сама вижу этот пост. Меня гад такой даже не отметил. Наделся, я не увижу? С него надо снять скальп и кастрировать, спокойным, да ужаса голосом произносит Наташка. Он по-другому не понимает. Не понимает, вздыхаю я и набираю Глебу. Что творится у него в голове? Так, абонент, не абонент. Открываю мессенджер и оставляю сообщение. Глеб, убери фотку со мной из телеги, я серьёзно. Завтра голову оторву. На удивление, внутри ничего не свербит от возмущения. Просто спать хочется. Но с этим придорком разобраться придётся. Утром первым делом лезу в телефон. Надо же, пост Глеб убрал. Но осадок всё равно остался. Даю себе обещание обязательно вправить мозги мажору. И что он так ко мне прицепился? Угодёныши сегодня срабатывает инстинкт самосохранения. Но с окнам не кажет. Но полдня ловлю косые взгляды на себе девчонок из нашего управления. Юлька еле стерживается, чтобы не забросать меня вопросами. Сашка дважды появлялась в нашем закутке по каким-то своим левым причинам. Ну клас. Одна надежда, что не Короблёв, не Дымов не сидят по ночам в телеге. Хотя Дымову явно всё равно. Когда Сашка в третий раз к нам заходит, я уже готова высказать всё в самых доступных выражениях. И про Глеба, и про девчонок. От разноса их спасает Швецова. Наташка, если и звонит мне в середине дня, то только по делу. Так что отвечаю ей сразу же. «Меня посадят, Петра». Я едва узнаю дрожащий голос своей подруги. «Посадят, слышишь? Они...» «Растрата! Ну я ничего не брала! Я даже не подписывала эти накладные! В глаза их не видела! 200 тысяч! У меня нет таких, где...» «Погоди, погоди!» Страх за подругу мгновенно прогнал все другие эмоции. «Какая растрата? Ты о чём вообще?» Проверка внеплановая, всхлипывает Наташка. Я рассказывала, помнишь? Они выявили, но я ничего не брала, никаких денег. Ты же знаешь меня, я никогда. Но подпись моя на доках, моя. Да До меня начинает наконец доходить, но всё равно не могу поверить. Надо вернуть 200 штук, но ты же их не брала. Надо, да. Директор сказал, что или верну, или на меня в полицию заявит. Меня посадят. Господи, да за что? Медленно закрываю глаза и прислоняюсь лбом к гипсокартонной перегородке. Я знаю, за что, Наташ. Это в обласы с своим муженьком. Я уверена, Наташ, и мстят они не тебе, а мне. Из-за перегородки высовывается испуганное лицо Юльки, и я вынуждена вправляю тон. Ты же знаешь, как они меня ненавидят. Домале через Дымова достать, а не получилось. Что делать-то? Швицкова на пго на дочёртиков. Это моя подпись, понимаешь? Моя. Но я не помню, чтобы я что-то такое подписывала. И ещё на меня заявление написали две мамашки. Якобы я их детей обижала, а у одного мобильный пропал из рюкзака. Это же подстава, Галимая. Ага, лихорадочно соображаю, что же делать. Ты, главное, всё отрицай и ничего не подписывай. Ни на что не соглашайся, если тебя заставлять будут. Если ты не подписывала, значит, подпись не твоя и бояться тебе нечего. Говорю, а сама не очень-то в это верю. Помню, как у мамы на работе был такой спец. Идеально подписи подделывал, практически любые. Однажды смеха ради даже экспертизу заказали. Эксперт фальшивку за подлинную принял. К тому же, у Виолы везде есть связи. Но не откупаться же от них деньгами в самом деле. Они говорят, что если я верну деньги. Какие деньги? Я снова повышаю голос и выбегаю в общий коридор. Какие деньги? Ты же не брала ничего. Даже не думай об этом, ясно? Выход найдём обязательно. Меня снова зовут. Господи, все мои дела заново шерстят. Ничего не подписывай, ясно? А лучше иди домой, уходи оттуда. Разговор обрывается. Я снова перезваниваю Швецовой, но она сбрасывает звонок. Лишь через 5 минут приходит короткая: "Я ещё здесь, дома поговорим". Вот же гады, сволочи. Петр, у тебя случилось чего? Перед глазами появляется обеспокоенная Сашка, наш редактор сайта. Помощь нужна? Нет, спасибо, я сама. На нашем третьем этаже есть маленькая кухня. Всего 3 квадратных метра, с двумя стульями, одним столом и микроволновкой. Сюда, если кто и приходит, то только чтобы поговорить приватно, без лишних ушей. Вот и я здесь ради этого. Я недолго раздумываю и решительно набираю номер в обла. Слушаю длинные гудки, а потом эта гадина ещё и вызов спрашивает. Ты думаешь, меня это остановит? Набираю снова и снова, но в конце концов упираюсь в абонент отключён. Вот коза. И номера золотого у меня нет. В страшном сне не приснилось бы, что он мне понадобится. Хотя, чего воздух сотрясать? Думать нужно. Первым делом стучусь к нашим юристам, но они все заняты. Один из наших пловцов, замначальника управления, говорит, что освободится только поздно вечером. Если эти гады такое провернули, то надо хорошо подготовиться. Тыкаюсь к Кораблёву за советом, но его нет в офисе. Не выдерживаю и звоню Наташке. Тишина. И снова СМС-ка, что пока не может говорить. Чувствую себя как в клетке, даже дыхание перехватывает. Спускаюсь на улицу, чего никогда не позволяло себе в рабочее время, разве что в обед выходило. Надо успокоиться. Вот и хожу вокруг здания. А мысли в голову лезут, что всё равно придётся искать деньги. Неожиданно взгляд цепляется за очень знакомую иномарку Camry Глеба. Он едва успевает припарковаться, а я уже рядом стою. Ты совсем берега попутал, дегенерат белобрысый. Я даже не пытаюсь себя сдерживать. Пальцы переломать, чтобы знал в следующий раз, куда не надо нажимать. Мажор довольно улыбнётся в открытое окно, словно я ему что-то приятное говорю. Прыгай в тачку лучше, детка. Кто, как не я, И тут у меня срывает крышу. Наклоняясь, я изо всей силы бью кулаком Глебу в челюсть. Ай! Костяшки пальцев саднят, но я стараюсь не думать о боли. Отворачиваюсь и спокойно иду к зданию. В спину летят проклятия. Мне даже показалось, что мажор выскочил из машины, но шагов его не слышу. Так-то. Радость, правда, недолга. У самого входа вижу остановившийся майбах, с лица тут же слетает довольная улыбка. Внутренне напрягаюсь, но не сбиваюсь с шага, подрав хожу внутрь. Пока жду лифт, слышу, как кто-то неторопливо подходит ближе. Мне не нужно оборачиваться. Улавливать в воздухе запах его парфюма, я просто знаю, что у меня за спиной Дымов. "Проблемы с Глебом?" раздаётся рядом его спокойный голос. Игнорировать вопрос глупо, поэтому я не особо раздумывая отвечаю. "Никаких проблем, Дмитрий Андреевич. Здравствуйте." "Не ушли." Дымов пропускает меня вперёд в кабину лифта и заходит следом. "Глеб не лучшая компания для молодой девушки, Петра." «Ещё и учить меня вздумал?» «Нет, конечно, он прав, я и сама это знаю, но...» «А вы откуда знаете, что не лучшее?» На мгновение мелькает в голове мысль вывалить ему всё про Воблу и Золотова, но следующая его фраза заставляет тут же отбросить эту идею. «Просто поверь мне». «Поверить? Тебе?» Моё возмущение разбивается, а его спокойный холодный взгляд. «Тебе?» Глеб та ещё, сволочь, согласна, но он хотя бы не женат. «Неоспоримое достоинство». Без намёка на улыбку заключает Дымов. Но я же чувствую, и издевается надо мной. Сегодня он уже не такой замученный, как вчера. Именно, неоспоримое. Влетаю из лифта на своём третьем этаже и останавливаюсь уже около своего стола. Не лучшая компания. А ты, Дымов? Не сразу удаётся успокоиться. Работа сегодня не слишком помогает, всё время переключаюсь на поисковик и читаю советы, как себя вести, если на тебя пытаются повесить недостачу. Ближе к вечеру звонит шкаф, зовёт в чай попить на первом этаже в кафе. Сначала хочу отказаться, но Юра настаивает. Может, хоть отвлекусь от ужасных мыслей? Ты чего такая боевая, а? Мелкая. Первым делом спрашивает шкаф, когда садимся за столик. Мы с боссом только подъехали, смотрим, а ты парня в морду бьёшь. Заслужил, пади. Не ещё как. Нервно тарабаню по столу. Ну это всё фигня. У подруги проблемы и серьёзные, похоже из-за меня. Квадратная физиономия Юры удивлённо вытягивается, а я неожиданно для себя, как на духу, рассказываю ему про воплую Лёху. Это твоя подружка Наташка, что ли? Водитель дымового задомчива чешет затылок, припоминая мои рассказы про Швеццову. Это которая в спортшколе тут недалеко работает? Она самая, киваю. Мы с ней с детства вместе, она мне как сестра. Её беда это моя беда. Юра сочувственно цокает языком, а потом выдаёт: У нас, если что, можно финпомощь взять в конторе. Не уверен насчёт 200 косарей, но сотку дать могут на полгода. Да за что нам платить? возмущаюсь. Она же ни в чём не виновата. Жизнь несправедлива, рыжая. Шкаф пожимает плечами. Я бы не стал рисковать. Против бабок и власти не попрёшь. Платить не будем, упираюсь я. Мысли снова гонят меня к Дымову. Может, всё-таки поговорить с ним? Ну а вдруг поможет? Он ведь тоже не фанат воблой золотого. Но они же родственники его жены. Рыжая, мне пора. Её рассмотреть на экран мобильного. Подумай, что я тебе сказал. Когда возвращаюсь к себе, натыкаюсь в коридоре на Юльку с Сашкой. Девочки, увидев меня, тут же замолкают, и это бесит. Хватит уже за моей спиной шушукаться. Что опять случилось? И не было у меня ничего с Глебом, ясно? Его уволили, похоронным голосом сообщает Юлька. Глеба уволили, представляешь? Говорят, Дымов лично распорядился.